Глава четырнадцатая Ноги задрожали, дыхание сбилось. Мысленно я уже попрощалась с жизнью, сожалея только, что Шурка теперь останется одна. Как она тут без меня? Волк странно на меня смотрел и не шевелился. Может, он меня тоже боится? С надеждой подумала я и сделала шажок назад. Волк, кажется, не имел возражений, потому что тоже начал двигаться в противоположном от меня направлении но разойтись мы не успели. К нам на дорогу вышел еще один персонаж. «Я самая невезучая женщина в мире», — решила я, рассматривая толстого бурого медведя. Его, пожалуй, можно было назвать милахой, влажный носик, милые ушки, упитанные бачка, если бы не огромные клыки и когти, которые он нам с волком демонстрировал. «Странно, он же должен уже спать. Все уже в снегу?» — подумала я. Мишка встал на задние лапы и оказался выше меня почти в два раза. Он шел в нашу с волком сторону пыхтя. И вот тут волк меня поразил. Он встал на пути медведя так, чтобы загородить меня собой. А ведь, в отличие от меня, он вполне мог бы сбежать. Так он еще и зарычал. У меня пробежал холодок по позвоночнику. До чего этот рык был яростный. Но медведь, естественно, не испугался. Он ответил громко, раскатисто. «Ну вот и поговорили», — подумала я. «Тут дикие звери кинулись друг на друга, а я от них». Но так получилось, что бежала я обратно в лапы маньяка. «В его лапах мне было куда приятнее, чем могло бы быть в медвежьих объятиях», — подумала я. Позади послышался скулеж. Я обернулась и застыла на месте. Мой серый защитник лежал, не двигаясь. На его груди зияла рваная рана — Кровь сочилась вниз и нарушала белизну снежного покрова. Медведь уже поднял лапы, готовый нанести сопернику сокрушающий удар. А я почему-то закричала. Громко, пронзительно. Медведь недоуменно посмотрел на меня, оставил волка и бросился на глупую, вопящую человечку. Я впервые видела, как бегают медведи. Мощные толчки, колыхание блестящие в солнечных лучах шкуры, пар из носа и оскаленные неприятного грязно-желтого цвета клыки. Второй раз попрощалась с жизнью и, кажется, опять поторопилась. Когда моя плюшевая смерть была всего в метре от меня, на медведя из леса выскочил огромный тигр. «Где-то поблизости было восстание в зоопарке или здесь должен состояться симпозиум диких животных?» Шокированно подумала я и немного ненормально усмехнулась. Тигр вцепился в шею медведя грозно рыча. Медведь взревел, завалился на дорогу и обхватил тигра одновременно всеми четырьмя лапами, сжимая его в своих объятиях. Тигр держался, не отпускал горло соперника. Медведь принялся раздирать когтями задних лап красивую рыже-черную шкуру. Тигр только зарычал громче. Тут кое-как поднялся волк и, пошатываясь, устремился в самую гущу схватки. Мне бы по-хорошему в это время опять попробовать убежать, пока сильные выясняют отношения, но мои ноги едва меня держали в вертикальном положении, а ползком далеко не уйдешь. Вот я и стояла деревянным болванчиком и старалась дышать потише, чтобы случайно не привлечь к себе внимания. Волк вцепился в бок медведя и тоже яростно принялся драть Косолапова. Мне стало жаль Мишку, хотя, думаю, меня бы он не пожалел. Мир жесток, выживает сильнейший, но я и представить не могла, что волк и тигр могут быть заодно. Медведь подергался еще какое-то время и замер. Волк, прихрамывая и поскуливая, пошел в мою сторону. Тигр с трудом выбрался из медвежьих объятий и тоже пополз в мою сторону, оставляя кровавый след на снегу. Тигра мне было жалко, у него, наверное, все пузо разворочено медвежьими когтями, но себя мне было больше всех жалко. Я не такая толстая и большая, как Мишка. Меня эта парочка в один укус раздерет на крохотные порции. Волк добрался до меня первым. Он с такой преданностью заглянул мне в глаза, будто он не дикий зверь, а щенок, и я его любимая хозяйка. Но проявлять нежность к животному я не спешила, стараясь не шевелиться. Вдруг примут меня за дерево. Тигр ползти перестал. Он положил свою огромную голову на толстенные лапы и прикрыл глаза, так тяжело вздохнув, что волк обернулся. Серый хищник стал нервно перебирать передними лапами, потом снова посмотрел на меня и превратился в Игоря, первокурсника из моего колледжа, однокашника моей дочери. Я даже не поняла, как это произошло. Мои глаза меня подвели. Вот только что передо мной на дорожке стоял огромный серый волк, а потом бац... Замерцало какое-то едва различимое облако или микровспышки. Вуаля, вместо волка я вижу высокого худощавого блондина с яркими голубыми глазами. Мои ноги сдались первыми, и я беспомощно осела на снег.